Примечание. Десятинная карта. Карта, по которой взимали десятину, церковную подать, составляющую десятую часть дохода или урожая. Церковные книги ведутся с 1580 года. Я мог бы проглядеть их для вас. «Не знаю, стоит ли», — сказал Сомс, — и прошел за ним в комнату неописуемо унылую. «Присядьте», — сказал священник. «Я сейчас достану карту». «Форсайт». «Теперь я как будто вспоминаю». «Любезен до крайности». «И, наверное, не прочь заработать». «Я был возле церкви», — сказал Сомс. «Она очень близко от моря». «Да». В кафедре, говорят, в прежнее время прятали контрабандную водку. «Я нашел на кладбище дату. 1777. Могилы сильно запущены». «Да», — сказал священник, роясь в шкафу. «Это все морской воздух виноват. Вот карта, о которой я говорил». Он принес большую потемневшую карту, Разложил ее на столе, а углы придавил жестянкой с табаком, чернильницей, книгой проповедей и плеткой. Плетка была слишком легкая, и карта, медленно свертываясь, удалялась от солнца. Иногда, сказал священник, выдворяя угол на место и глазами ища, чем бы придавить его, из этих старых карт можно извлечь много полезного. Я подержу. — сказал Сомс, наклоняясь над картой. — К вам, верно, приезжает много американцев в поисках предков.